Глава восемнадцатая. Разговоры о войне утихли, и получив возможность отдохнуть от государственных дел, лорд Твери с пятницу вечером возвратился домой. Сказать, что узнав, что миссис Ноуэл не свободно, он испытал чувство облегчения, было бы слишком мягко. Его взгляды на неравные браки были не столь старомодны, как взгляд его тёщи. Он готов был признать, что костоей замкнутость отжила свое, и только посмеялся и пожал плечами перед многочисленных союзов помощи, которая харистукратии поправляет свои денежные дела. Притом, как специалист, он не раз говорил об опасных последствиях частых браков в одном и том же узком кругу, но собственная семья совсем другое дело. Тут он был весьма чувствителен. Пожалуй, тому виной было еще и замужество Агаты. Шроптон, конечно, славный малый и богат чрезвычайно, но все же он всего лишь третий баронет, а предки его были уж вовсе незнатного происхождения. Нет, если к тому не вынуждают материальные обстоятельства, не следует выходить за пределы своей среды. Сам он их не приступил, и надо же считаться с чувствами окружающих. Наутро еще до завтрака лорд Вэрис пошел взглянуть на собак и беседуя с псарем и Оскаил, должны на двух своих любимых поинтеров, почувствовал себя как школьник, отпущенный на каникулы. Красавцы пойнтеры жались к его ногам, виляли хвостами, изнемогая от гордости и преданности, смотрели в лицо хозяину с желтыми монгольскими глазами. И он нёс в тепло на душе, как бывает только когда отдаёшься своему заветному пристрастию. Эту пару он получил от родителей, состоящих в самом близком родстве, и огромный риск увенчался успехом. Рискнуть ли еще раз скрестив эту породистую пару, может быть, удастся наконец получить потомство без малейших следов рыжины в масти? Это была азартная игра, потому-то она так захватывала. Тонкий голосок нарушил течение его мысли, Лорд Торис обернулся и увидел Н. Но вечером, когда он приехал, она уже спала. а Значит, сейчас он был для неё самой последней новостью. Держа на руках морскую свинку, Энн беспощадо заговорила: "Дедушка тебя бабушка зовет. Она на площадке перед домом. Она разговарит с мистером Куртией. Он мне нравится, он добрый. А если я пущу свинку на землю, собаки её укусят? Бедняка, ее не надо кусать. Правда, она милая". Покручив усы, лорд Верис недобрительно посмотрел на морскую свинку. Он любил только тех животных, которые что-то смыслят. Сжимая свинку в руках точную гармонику, Энн раскачал ее над головами поинтеров, а те, морщив носы, искали зубы следили за приманкой жадными глазами. Бедненькие. они хотят ее съесть, да, дедушка?" "Что? Ты думаешь, новый щенятки был все все в пятнышках?" "Очень может быть", все так же подкучил усы, — и тётя Лорд Уэлис. "А почему ты любишь, когда они в пятнышках?" "Ой, они целуют самбо. но мне надо идти". Слегка поднял брови, лорд Верис последовал за внучкой. Жена увидела его и пошла навстречу. Щеки ее раскраснелись, и выражение лица было решительнее обычного. Так было всегда, когда ей противоречили. А ей только что пришлось скрестить клинки с куртие, с которым, поскольку он первым открыл карадоком истинное положение миссис Ноуэл, позволительно была известная откровенность. Спор возник, когда люди вылезли самым, как ей казалось естественным образом, И без какого-либо недоброго умысла заметила, что во всём случае виновата миссис Ноэль. Следовало с самого начала дать Милтону понять, что она не свободна. Он мгновенно поподозревал. Тем, кто не испытал, каково быть одинокой женщиной, очень легко ее осуждать, леди Велис. Не привыкшая к возражениям, она удивленно посмотрела на него. Я меньше всего склонна сурово отнестись к женщине, только во имя каких-либо условностей. Но мне кажется, такое поведение свидетельствует о бесхарактерности. Ответ Курция прозвучал почти грубо. Не все растения двужильны, леди Велес, иные, как известно, очень чувствительны. Вам угодно называть это столь возвышенно, но есть другое слово слабый. Курция гневно выпрямился, прикусил ус. Каких только преступлений не совершает при твоей что выживает наиболее приспособленные. Для всех вас кому в жизни повезло. Это очень удобная теория. О, об этом стоит поговорить, сказал дядя Верес, гордый своим самообладанием. Мне кажется, вам не хватает умения философски смотреть на вещи. Курсия поглядел на нее в упор. Странная, недобрая улыбка кривила его губы. Дядя Верес дуб истывожилась и рассердилась. Конечно, чудака вроде Курсия можно обласкать, можно даже восхищаться им, но всему есть предел. Однако она тут же спохватилась, что он гость в ее доме, и сказала только: даже консо, может быть, нам и не стоит об этом говорить. И уже повернувшись, чтобы уйти, услышала ответ Куртье. Как бы то ни было, я уверен, Орди Ноэль ни минуты не хотела ввести вашего сына в заблуждение. Для этого она слишком горда. Хотя леди Варису была задета, она не поколеблется ни как рыцарский, он заступается за эту женщину. Мы с вами еще как-нибудь сразимся, мистер Куртье сказала она с вызовом. И пошла навстречу мужу, ощущая приятный воинственный подъем, как всегда после какой-нибудь схватки. Супруги Бейрис были добрыми друзьями. Они поженились когда-то по любви, и хоть человеку свойственно порой поддаваться соблазнам, надо считать, что союз оказался прочным и вполне себя оправдал. Поскольку оба занимая видное положение в обществе или же им не так уж много приходилось бывать вдвоем, но после этого обоим всегда пребывалось бодрости и веры в себя. До сих пор они еще не успели обсудить увлечение сына, и теперь взял под руку, Подруку Редживелис увлекла его подальше от дома. Я хочу поговорить с тобой о Милтоуне, Джефф». Хм, да. у мальчика измученный вид. Хоть бы уж остались позади эти выборы. Если он потерпит поражение и не найдёт себе какого-то нового серьезного занятия, он совсем изведется из-за этой женщины. Лорд Туэлис ответил не сразу. Не думаю, Гертруда сказала наконец: У Милтоуна достаточно твердый характер. Да, конечно, но это самая настоящая страсть. А ты ведь знаешь, он не похож на большинство молодых людей, которые довольствуются тем, что само идет у руки. Она сказала это почти печально. Мне ее жаль, задумчиво промолвил лорд Тверис. Право жаль. Говорят, эта сплетня очень повредила Милтоуну. Мы пользуемся достаточным влиянием и как-нибудь справимся с этим. Да, но это будет нелегко. Хотела бы я знать, что Милтон намерен делать. Ты его не спросишь? Лучше ты сама его спроси, возразил лорд Ортвелл. Такие разговоры не по моей части. Леди Верес смутилась. Знаешь, дорогой, с юстасом мне всегда как-то неловко, пробормотала она. Это его улыбка созовывает у меня почву из-под ног. Но тут ведь без сомнения женское дело. кому же с ним и говорить, как не матери? Будь это любой из детей, только не Юстус. С ним почему-то чувствуешь себя ужасно неуклюжей. Лорд Веллис искоса поглядел на жену. Под влиянием случайно брошенного слова в нем, как всегда, пробудилась критическая жилка. Неуклюжа она, прежде ему это не приходило в голову. Что ж, если так надо, я с ним поговорю, со вздохом сказала леди Веллис. Когда она после завтрака вошла в берлогу Милтована, он пристегнул шпоры собираясь тихо хоть в какую-то дальнюю деревню. Под маской вождя Паши стел Берти еще более неприницаемый и подтянутый, чем всегда, в безупречно повязанном галстуке, безупречного покоя бриджух и сапогах начищенных до такого блеска, что желтая кожа их начала отсвечивать черным. Берти Карадак не был зядым франтом, но он, кажется, скорее умер бы, чем осрамил своим видом лошадь. Острые глаза его, тем более зоркие, что они никогда не раскрывались во всю мгновенно подметили желание матери остаться наедине со старшим братом, и он тихо вышел из комнаты. Всех, кому приходилось иметь дело с Милтоном, рано или поздно сбивало с толку одно малоприятное открытие. Никогда нельзя было знать заранее, как он отнесется к вашим словам и поступкам. Склад его моего, как и в лице, Была известная правильность, и вдруг непонятно, как и почему все смещалось и искажалось точно в кривом зеркале. Без сомнения, это сказывалось на наследственной своей обычный упорство, которое многим предкам Милтона помогло когда-то выдвинуться, ибо в жилах его циклокрови не только фиц и Карадоков, но и других выдающихся родов английского королевства. И у всех у них в те века, когда главные человеке еще не были деньги, существовал предок, обладавший нравом Ведь может не всегда приятным, но всегда напористым. И вот леди Верис, хоть бываю она как и подобает такой рослой крепкой женщине совсем неробкого десятка и терялась нечасто, начала что-то репетать о политике в надежде, что сын облегчит ей задачу. Но надежда оказалась напрасной, и леди Верис все больше нервничала. Наконец, призвав на помощь все своё хладнокровие, она сказала: "Меня ужасно огорчает вся эта история, мой мальчик. Отец рассказал мне о вашем разговоре. Старайся не принимать все это слишком близко к сердцу. Милтон не ответил, а так как молчание Редиорис обычно боялась больше всего, она в поисках спасения произнесла целую речь обрисовала сыну, все случившиеся в том свете, как оно ей представлялось, и закончила словами: не стоит из-за этого расстраиваться. Милтон выслушал мать с обычным своим отчужденным видом, точно смотрел вдаль, сквозь забрала шлема. Потом улыбнулся, сказал: "Благодарю" и распахнул дверь. Ещё не понимая толком чего от нее хотят, по совести говоря, она вообще ничего в этом унису не понимала. Родивались вышла из комнаты, и Милтон притворил за нею дверь. Десять минут спустя он и Берти уже ехали прочь от дома.